Окраинные миры Столичная система империи Саурин кипела, словно огромный муравейник. В нее прибывали все новые ударные группы тяжелых кораблей-наемников, которых наняла мегакорпорация Хейди в качестве предоставления помощи для своего ставленника, адмирала Сурии. Благодаря своевременному вмешательству советников от корпорации, это столпотворение очень быстро принимало упорядоченный вид. Они тщательно сортировали приходящие корабли в зависимости от заключенных и капитанами контрактов, а также выдавали им приказы и инструкции, после чего отправляли в сторону систем противника, где велись активные боевые действия. Каких только кораблей здесь не было. Самая различная версии и модификации кораблей, произведенных на тяжелых верфях Государств Сателлитов Содружества. Были даже такие, которые одним своим внешним видом могли ввести противника в ступор. Взять, к примеру, флагман наемной корпорации «Ашеми». Это когда-то стандартный двухкилометровый корабль производства «Империи Арвар» был сильно модифицирован и теперь из-за установленных в качестве главного калибра двух тяжелых тоннельных орудий третьего поколения, которые перезаряжались с дульной части, мог ввести в ступор любого противника. Ведь для того, чтобы они смогли понять, с кем имеют дело, им сначала нужно было внимательно рассмотреть этот корабль со всех сторон. А это дополнительная потеря времени, которого этот корабль мог им и не дать. Ведь эти орудия отличались тем, что могли достать противника на большой дистанции. За всей этой суетой с немного брезгливым выражением лица наблюдала сама адмирал сурья которой нужно было делать вид, что она очень заинтересована в происходящем. И это несмотря на то, что молодая женщина категорически не понимала того, почему она должна это делать. Но об этом ей сказали советники корпорации Хейди. А до сих пор все их действия и планы давали положительный результат. Как бы она ни была недовольна их вмешательством, но адмирал была вынуждена признать это. Сейчас она с самым задумчивым видом, на который была способна, стояла перед огромной голографической трехмерной схемой системы на которой тысячи отметок постоянно метались из стороны в сторону. Пока за ее спиной советники раздавали вновь прибывшим наемникам новые указания и инструкции. К сожалению, адмирала большая часть этих наемников заключила вольный контракт на свободную охоту за кораблями противника. Именно потому, что этот контракт подразумевал вольное действие этих разумных, которые должны были просто отчитываться о захваченных ими судах противника, получая за это премии. Адмирал с огромным удовольствием бросила бы несколько тяжелых кораблей, особенно этот, вооруженный тяжелым вооружением, на штурм вражеских систем. Таким образом, она бы уже давно закончила эту войну. Но проблема была именно в этих контрактах. Нескольких наемников, которые не вчитывались тщательно в контракты, советники уже огорошили тем, что собираются использовать их корабли в активных боевых действиях. Сначала они попытались повозмущаться, Но когда поняли свою ошибку, только развели руками. Услышав этот скандал за своей спиной, адмирал Сурия с большим трудом сдержала радостную усмешку. Ведь ей удалось на некоторое время усилить свой боевой флот. — Почему на некоторое время, спросите вы? — Да все просто. После первого же боя, который может считаться выполнением контракта и обязатель, взятых наемниками при его заключении, они тут же постараются смыться с этой войны. и в следующий раз постарается более тщательно вчитываться в перечень условий, если надумают еще раз здесь появиться. Ведь они все пришли сюда ради того, что им была обещана свободная охота за кораблями-курьерами Синдиката Треугольника. И самое смешное в этом было то, что они не понимали того, с чем собираются столкнуться. Синдикат обычно использовал для перевозки своих грузов скоростные корабли-курьеры, специально модифицированная для выполнения этой задачи. И чтобы такой корабль перехватить, надо было не просто сделать засаду на пути его следования, нужно было обладать некоторыми возможностями для подобного. В первую очередь было необходимо наличие на борту своих кораблей хорошей ударной группы истребителей или штурмовиков. Только эти малые суды могли догнать курьера синдиката. Максимум, что они могли сделать, это просто повредить его двигатель заставив таким образом сбросить скорость. А после этого другие корабли засады должны были его догнать и захватить. Несколько этих наемников уже возвращались с подобной охоты, не солоно хлебавшие, по одной простой причине. Даже поврежденный курьер сумел уйти от их кораблей, потому что они просто не смогли его догнать. Слишком старые корабли у них были. Таким наемникам советники корпорации тут же предлагали участие в активных боевых действиях, в результате которых они могли получить хорошие боевые выплаты. Кроме того, им предлагалась и часть выплат за трофеи, которые боевой флот империи получил бы в случае победы над кораблями противника. А возможно, они могли бы получить эти трофеи. Все зависело от того, насколько бы им понадобились различные устройства или механизмы с разбитых кораблей противника. Но несмотря на то, что ситуация на войне развивалась сейчас в пользу адмирала сури У нее настроение было далеко от радужного. Ведь только что ей сообщили очень неприятные новости. Синдикат «Треугольника» начал активную вербовку на вольных станциях, на которых базировались пиратские кланы и отдельные охотники за удачей. Судя по отчетам корпорации, попытка нанять наемное подразделение на бирже наемников у синдиката провалилась по неизвестным причинам. Поэтому они решили действовать немного по-другому. Ситуация с наемниками возникла неоднозначной благодаря той самой антирекламе, которую старательно распространяли среди них представители корпорации Хейди. Поэтому они решили обратиться к тем самым разумным, которые никогда не страдали повышенными требованиями и были не против повоевать, заодно и пограбить. В этой ситуации адмирала радовало только одно – у пиратов не было кораблей выше третьего поколения. Зато у ее наемников время от времени попадались корабли четвертого поколения. Молодая женщина уже неоднократно косилась на такие очень современные корабли. Ей даже уже было обидно за свою наивность, когда она попросила у корпорации Хэдди в подарок разведчик третьего поколения. Но она не могла изменить своего слова, ведь она будущая императрица. Сейчас она наблюдала как раз за одним таким кораблем. тяжелый крейсер производства Республики Хагдан. Его агрессивный клин корпуса давал четко понять противнику, что бой с ним будет не из легких. Ведь в отличие от той же федерации Нивей, которая была одним из технологических гигантов Содружества, Республика Хагдан продолжала обеспечивать свои корабли довольно мощной броневой защитой, и это несмотря на имеющиеся на кораблях генератора силовых щитов. если провести сравнение между кораблями, то корабли Республики Хагдан были нечто средним между кораблями Империи Арвар и кораблями Федерации Нивы. Корабли Империи Арвар не имели на своем борту генераторов силовых щитов, так как работорговцы всегда полагались на тяжелую и мощную броню. Хотя, исходя из своего опыта боевого адмирала, Сурия отлично понимала то, что тяжелая броня не всегда помогает. особенно если имеешь дело с плазменным вооружением Республики Хагдан. В данном случае при столкновении кораблей Империи Арвар и Республики Хагдан первые могли надеяться только на то, что их орудия больные длиннобойные и смогут достать корабли противника на дальней дистанции, не подпустив их таким образом ближний бой, где те смогли задействовать свой главный калибр. В противовес кораблям работорговцев, Корабли Федерации Нивея обладали мощными силовыми щитами, но броня на них была средняя, что не способствовало их живучести. Ведь достаточно было пробить силовой щит, чтобы нанести тяжелое повреждение самому кораблю. Но в отличие от кораблей Республики Хагдан, корабли Федерации вооружались обычно дальнобойным вооружением, известным как тоннельное орудие. Адмирал Сурия знал о том, что представляет из себя это оружие и его разрушительную силу. Ведь это оружие было не только мощным и дальнобойным, оно было и достаточно точным. При наличии хороших сенсорных комплексов это оружие становилось страшным бичом для любого противника. Металлические болванки, разогнанные до огромных скоростей, с легкостью пробивали как силовые щиты Республики Хагдан, так и тяжелые броневые плиты Империи Арвар. Именно поэтому советники корпорации «Хейди» сейчас старательно пытались комплектовать сводные эскадры из разных кораблей, особенно те, которые отправлялись в зону боевых действий. Корабли как бы дополняли друг друга. Артиллерийские корабли-работорговцы поддерживали своим огнем с дальней дистанции рвущийся в ближний бой корабли Республики Хагдан. Точно так же должны были действовать и снайперские корабли Федерации «Нивэй». Все это адмирал оставила на усмотрение советников и не собиралась даже вмешиваться в происходящее. Внезапно в системе среди тысяч мерцающих огоньков, обозначающих различные корабли, что-то изменилось. Создалось впечатление, что все эти корабли словно замерли от удивления или ужаса. Адмирал Сурия решительно сочурила глаза, всматриваясь в тактическую схему и пытаясь выяснить произошедшее. Искент навигационной системы диспетчерского пункта тут же с готовностью выдал ей поступающую к нему информацию. В систему вошли корабли еще одной корпорации, которая была нанята для ведения боевых действий. Это была довольно молодая корпорация с небольшим послуженным списком и со странным названием «Хайт». Девушка не поняла того, что именно могло так напрячь всех присутствующих в системе, до тех пор, пока не вчиталось поступающие данные. Но едва она начала получать эти данные и осмысливать их, то тут же выронила из рук легкую трость с небольшой коронкой на набалдашнике, которая олицетворяла ее права на имперский трон. Корабли этой корпорации поражали тем, что в ней не было ни одного среднего или легкого судна. Все эти корабли относились к тяжелому, а то и к сверхтяжелому классу. А флагман корпорации вообще было невозможно классифицировать — так как этот корабль был изготовлен по спецзаказу. Не особо задумываясь над тем, что она делает, адмирал потребовала показать ей трехмерное изображение корабля эскадры этой корпорации. Судя по тому, как затихли за ее спиной голдящие до этого наемники, открывшееся перед ней изображение поразило не только ее. Под огромными кораблями появлялись поясняющие надписи, согласно которым в этой эскадре были все корабли не ниже четвертого поколения. Был один четвертого поколения производства Республики Хагдан, который при этом был как-то странно модифицирован. Но все остальные корабли, исключая флагманы, имели отношение к пятому поколению. Молодая женщина пораженно рассматривала эти огромные корабли, которые медленно и величаво входили в систему. Судя по тому, как старательно им уступали дорогу остальные наемники, которые до этого не отличались большой вежливостью и уступчивостью, они тоже понимали свою слабость перед подобными технологиями. Глядя на огромный корабль-флагман этой корпорации, у девушки в голове промелькнула только одна мысль. «Хочу!» Она хотела себе такой корабль. И не только его. Она хотела все эти корабли. чтобы они сейчас же пошли на фронт и принесли ей результат. Тот самый результат, который она так долго старалась выбить из всех этих наемников. Победу. Она уже представляла себе, как стоит на мостике этого громадного корабля и приказывает ему расстрелять орбитальной бомбардировкой дворец самозванца. «А, наконец-то они прибыли!» Внезапно разрушил ее мечты голос появившегося рядом с ней главного советника от корпорации «Хэдди». «Это очень хорошо. В этой эскадре два тяжелых носителя. Если они встанут на пути кораблей-курьеров «Синдикат» «Треугольника», то ни один из них просто не пройдет в сторону «Содружества». «Это очень хорошо». «Что вы этим хотите сказать?» — сердито поджала свои губы адмирал, повернувшись к этому разумному. «Этим кораблям самое место на фронте!» Они могут принести мне победу в этой войне, и я не собираюсь их отпускать на вольную охоту. Всем своим видом адмирал Сурия старалась дать понять этому странному разумному то, что в данном случае она не собирается идти на поводу у корпорации. Еще бы! Ей в руки попало такое оружие, которое она может прямо сейчас использовать против врага. А они собираются просто устроить маленькую пакость для своего противника? — «Где такое видано?» Но, судя по всему, мнение советника кардинально отличалось от ее мнения, потому что он как-то странно улыбнулся и жалостливо посмотрел на молодую женщину так, словно жалел ее за умственную недоразвитость. «Адмирал, вынужден вам сообщить то, что эта корпорация заключила договор с нами именно на вольную охоту. Заметив то, что адмирал вот-вот взорвется, решил пояснить и свою точку зрения советник. Мы понимаем вашу решимость закончить эту войну в ближайшие дни. Но вот беда. Эти наемники оказались не настолько наивными, чтобы не глядя подписывать наши контракты. Поэтому, чтобы не дать их нанять синдикату, мы были вынуждены пойти им навстречу. Но даже в этом случае мы можем достичь нужного для нас результата. — Какой именно результат для вас самый нужный? — посеревшими губами от сдерживаемой ярости прошептала будущая императрица. — Вы кому помогаете? Мне или синдикату? — Вы понимаете, что использовать такие корабли в вольной охоте — это ничем не прикрытая глупость? — Это же тяжелые корабли, они не догонят курьеры. «Они не догонят», — с легкой улыбкой согласно кивнул ей советник. Но тут же пояснил, указав на два больших корабля, двигающихся в составе эскадра корпорации наемников. Штурмовики и истребители с их носителей догонят. А потом с этими кораблями разберутся и сами тяжелые корабли корпорации, так как здесь есть корабли Федерации «Нивы», у которых довольно точное и дальнобойное вооружение. «Я не пойму, у кого сейчас здесь идет война?» Адмирал Сурия недовольно стрельнула глазами в сторону толпы советников, которые деловито продолжали общение с наемниками. «У меня с генералом Глен Оном? Или у вас с синдикатом Треугольника? Может, вы все-таки определитесь? Вы слышали о том, что они стали нанимать пиратские кланы? Вы знаете, что это означает? Они же сейчас объявят охоту на ваши конвои, которые приносят вам доход. Что вы будете делать?» — Поверьте, адмирал, мы хотим вам помочь так же, как и себе, — продолжал поотечески грустно улыбаться ей этот советник, словно разговаривая с маленькой неразумной девочкой. — Вы не понимаете всего видения ситуации. Послав эту корпорацию и наемников на вольную охоту, мы достигнем нескольких результатов. — Да, мы не сможем использовать эти корабли в прямых боевых действиях против вашего врага. Но таким образом мы перекроем полностью канал поставок продукции синдиката-треугольника в Содружество. А значит, перекроем поступление средств в казну синдиката. В результате синдикат будет вынужден принять меры для того, чтобы его корабли дальше имели возможность пробираться в Содружество. У нас как раз есть одна система, где можно поставить такую засаду, в которую стопроцентно будут попадать корабли синдиката. Мимо этой системы они не проходят никогда. — И зачем мне подобное действие? — раздраженно фыркнула адмирал, снова повернувшись в сторону трехмерного изображения кораблей корпорации «Хайт», которые уже заняли указанную им орбиту и остановились в ожидании. — Ведь для меня в подобных действиях пользы не будет. — Ошибаетесь, адмирал! — все так же улыбаясь, советник покачал головой и показал ей рукой на этих корабли. Вы сейчас перед собой видите ничем не прикрытую мощь, которая может принести вам победу. Но вы не учитываете того, что эти все корабли, находящиеся в одной системе, могут стать тем самым камнем, о котором споткнется боевая машина синдиката, поддерживающая вашего соперника. Когда будет перекрыт канал поступления средств в синдикат, они наверняка постараются решить этот вопрос за счет военных сил, выделенных вашему самозванцу. И тогда все корабли, которые он мог бы использовать против вас, будут поочередно направляться в ту систему, чтобы очистить ее от присутствующей там засады. Как вы думаете, адмирал, справятся ли корабли третьего поколения с кораблями пятого поколения, относящимися к тяжелому классу? С учетом того, что все эти корабли находятся в засаде и имеют возможность расстреливать входящие в систему корабли противника по одному, Адмирал Сурия сверкнула своим разъягированным взглядом на этого зазнавшегося советника. Как он посмел объяснять боевому адмиралу империи прописные истины? Это она понимала и без него. Эти корабли смогут спокойно перемолоть с десяток эскадр врагов, которые будут поочередно входить в систему. И даже, что говорится, не вспотеют. С учетом того, что она видела среди кораблей два корабля линкора Федерации Нивы пятого поколения, то у их противника просто нет никаких шансов. Их просто расстреляют на расстоянии, превратив таким образом ту самую систему в самый защищенный бастион империи Саурин. Будущая императрица была вынуждена признать правоту советника. Хотя и этого очень не хотелось. Но, несмотря на все свои желание нанести немедленно максимально возможное поражение противнику, она отлично понимала и то, что подобным образом не только она, но и поддерживающие ее корпорация добьются нужных для себя результатов. Ведь синдикат действительно начнет посылать туда сначала свои, а потом и корабли самозванца, для того, чтобы освободить дорогу для своих кораблей-курьеров. «Вот видите, адмирал, все было не так сложно понять», — тихо прошептал ей фактически на ухо советник, — специально, чтобы об этом не слышали наемники, присутствующие в зале. А достигнув хорошего результата, они сумеют убедить и других наемников в том, что здесь можно неплохо заработать. И тогда мы не будем знать отбоя от желающих послужить вашему делу и вашей империи. Ведь в последнее время очень сильно уменьшился приток желающих наемников, потому что корабли курьера синдиката довольно быстры, и за ними сложно угнаться. Для этого нам нужно, чтобы хоть одна какая-то корпорация получила максимально возможный результат от этой охоты. Кроме того, вы представляете себе, что будет делать самозванец, когда выяснится то, что большая часть его кораблей просто уничтожена? Адмирал тихо хмыкнул и ехидно усмехнулась. Не хотела бы она себе представлять подобную ситуацию. Ведь сейчас, благодаря наличию кораблей «Синдиката», Генерал Глен он хоть как-то может сдерживать ее атакующие порядки. Но когда этих кораблей не станет, у него не будет выбора. И генералу придется начать стягивать силы к своей главной базе, чтобы защитить ее от атаки кораблей настоящей императрицы этой империи. Кстати, внезапно снова обратил на себя ее внимание главный советник от корпорации Эдди. Разрешите вам представить главу корпорации Хайтт, и патриарха одноименного клана, разумного аратёма. Тёма. Адмирал Сурия постаралась как можно более величаво повернуться в ту сторону, куда показывал главный советник корпорации. Там стоял молодой парень, затянутый в современный, очень технологичный и тяжело бронированный скафандр четвертого поколения производства республики Хагдан. Рядом с ним находились какие-то две громадные статуи, закованная в огромные металлические панцири. Адмирал сначала даже не понял, зачем было приволокивать в этот зал какие-то статуи и для чего это могло быть ему нужно. Но когда одна из них пошевелилась, девушка с огромным ужасом поняла, что перед ней никакие не статуи. Перед ней стояли огромные бойцы, одетые в тяжелые штурмовые скафандры. Видимо, ее лицо моментально побледнело, и по нему пронеслась тень испуга. потому что парень, представленный ей как глава корпорации, хайд насмешливо улыбнулся. — Артем, не пугайтесь, они не опасны, — усмехнулся Артем, заметив реакцию молодой женщины, затянутый в шикарный военный мундир. — По крайней мере, пока я им не прикажу. Судя по мелькавшему в ее глазах раздражению, он где-то перегнул палку. Именно поэтому землянин постарался как можно обезоруживающе улыбнуться. стараясь отвести от себя возможную агрессию этой дамочки. Судя по ее мундиру, особенно по тем висюлькам, которые должны были изображать ордена, эта дамочка была чуть ли не главным командующим флота этой империи, за которую сейчас собирались сражаться корабли корпораций. Кроме того, по покраснявшему ее лицу, Артем отлично понял то, что она только что имела довольно неприятный разговор с тем самым субъектом, который находился рядом с ней. Судя по наличию в его идентификаторе значка принадлежности к сотрудникам корпорации Хэйди, это мог быть только советник, предоставленный корпорацией в помощь своему ставленнику. А судя по тому, что перед ней было открыто изображение кораблей, среди которых явно выделялся видеть, Артем уже понял и то, что разговор был именно о кораблях его корпорации. Видимо, девушка категорически не понимала того, по какой причине эти корабли она не может использовать в прямых боевых столкновениях. Поэтому улыбка Артема расползлась еще шире. Ведь именно от этого он и собирался уберечь свои корабли. Уважаемый артём разрешите представить вам адмирала Сурию, главнокомандующего сил империи, и наследницу императорского трона, постарался тут же внести некоторую ясность в происходящую ситуацию, тот самый советник корпорации Хейди. — Мы только что как раз обсуждали целесообразные действий ваших кораблей на коммуникациях противника, согласно заключенного вами контракта. Судя по лицу этой императорской особы, ей категорически не понравились те условия, которые мы прописали в контракте, — убрав улыбку с лица, приподнял землянин правую бровь. — Если ее не устраивает заключенный контракт, мы с большой радостью отправимся обратно. Нет, — Нет-нет, что вы! Советник, принадлежавший к представителям расы Саар-Наму, тут же постарался сгладить шероховатости происходящей ситуации. Именно сейчас адмирал Сурия согласилась с таким ведением боевых действий вашими кораблями. Мы даже можем указать вам ту самую систему, где вы можете достичь максимального результата при исполнении вашего контракта на вольную охоту. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Советник тут же сменил изображение кораблей корпорации «Хайт» на карту звездных систем окраинных миров, которые прилегали к близлежащей территории. Когда карта засветилась, советник тут же втнул в одну из систем своим пальцем, выделяя ее для того, чтобы Артём обратил на нее внимание. Внимательно просматривая расположение систем, парень заметил то, что эта система стоит словно буфер между другими системами. Используя гипердвигатели «Витязи» и других кораблей корпорации, Артем вряд ли бы обратил внимание на эту систему. Ведь дальность прыжков его кораблей позволяла спокойно ее пересечь и даже не заметить. Но вот для малых и скоростных крейсеров-курьеров, которые использовал синдикат для доставки своих грузов на территорию Содружества, такой возможности просто не было. И все равно приходилось проходить именно через эту систему. так как у них просто не хватало дальности прыжка, чтобы обогнуть ее или как-то обойти. Тем более, что скопление звездных систем в этом секторе было расположено так, что эта система была словно перемычка между довольно большими звездными скоплениями. Внимательно осматривая ситуацию, Артем заметил то, что по соседству, немного в стороне, имеется еще пара систем, которые можно использовать для подобного прохода. «А кто вам сказал, что они не пойдут через вот эти системы?» Артем повторил действия советника и выделил замеченную им планетную систему. «Это хоть удлинит их путь почти в три раза, зато лишит меня возможности охотиться на них». «Да, они немного потеряют в доходах, но это не решит проблему». «Сразу видно, уважаемый Артем, что вы новичок в этих территориях». Словно с огромным облегчением вздохнул советник, и тут же обвел несколько систем, в которых входили и те две, выделенные землянином. Дело в том, что эти системы принадлежат к одному государственному образованию, которое известно в окраинных мирах под названием Тагаарский хаганат. Через эту территорию корабли-курьеры не пойдут ни в коем случае, так как просто не достигнут своей цели. Представители этого государства категорически не приемлют чужих кораблей на своей территории. Они их тут же стараются захватить или уничтожить. С учетом того, что они предпочитают именно москитные атаки, то у курьеров просто не будет ни единого шанса. Хорошо, в этом случае я с вами согласен, согласно кинул на его объяснение Артём, но тут же постарался выяснить другие беспокоящие его обстоятельства. Но у меня возникает встречный вопрос. Охотясь на корабли курьером, рано или поздно привлечем внимание более сильных боевых соединений синдиката. А мне не хотелось бы иметь среди врагов такую организацию. Что вы на это нам ответите? На этот вопрос очень просто можно ответить тем, что в данном случае вы будете действовать под идентификаторами ударной эскадры империи Саурин. Все так же улыбаясь, пояснил советник. У Синдиката-треугольника не будет претензий именно к вашей корпорации, так как вы выполняете просто приказы. Да, Синдикат тут же попытается вас выбить из этой системы. Но ведь ваши корабли обладают дальнобойным вооружением, которое сможете спокойно расстреливать их корабли сразу же при входе в систему. И таким образом вы сможете отвлечь основные силы противника от ситуации, происходящей на главных фронтах боевых действий по территории Империи. Губы Артема снова искривились в ехидной ухмылке. Он примерно так себе и представлял развитие ситуации. Советники корпорации «Хэйди» наверняка просчитали то, что кораблям корпорации «Хэйд» будет мало перехватить один или два, а в лучшем случае три крейсера курьера-синдиката. Именно поэтому Артем и собирался сесть на этой системе, надежно ее перекрыв. Когда он это сделает, ни один корабль-курьер не сможет проскочить через нее. Таким образом, синдикат стопроцентно обратит свое внимание именно на корабли, прикрывающие ему приток финансов. Следовательно, после перехвата максимум десятка таких курьеров надо ожидать встречи с тяжелыми кораблями синдиката. Таким образом, представители корпорации Хэйди все-таки добиваются частично своих целей. Ведь синдикат не станет в первую очередь использовать свои корабли, а бросит в бой корабли того самого генерала, которого они поддерживают. В данном случае советник прав. Корабли корпорации Артема смогут расстреливать входящие корабли противника на максимальной дистанции, не давая им возможности сгруппироваться и хоть как-то ответить на подобную встречу. Это был плюс в данной ситуации. Но там наверняка должен был быть минус. И его сейчас пытался нащупать Артем. Хорошо, мы оттянем на себя корабли самозванца. Судя по тому, как просветлело лицо будущей императрицы, именно в таком ключе она и думала про своего противника. Но возникает такой вопрос. А зачем это нужно мне? Вы понимаете, что противник начнет кидать на нас не только корабли самозванца? Наверняка синдикат попытается задействовать свой собственный флот. Нужно ли подобное мне? — Адмирал, разрешите я поясню? — прервал едва начавшееся шипение со стороны молодой женщины советник, не давая ей возможности как-либо испортить ситуацию. — Я вполне понимаю ваши опасения о том, что противник может как-то повредить или даже уничтожить какой-либо из ваших кораблей. — Но ведь вы наемники. Вы и прибыли-то сюда для этого. Кроме того, ваши корабли отличаются от кораблей, которые может предоставить синдикат в лучшую сторону. Они пятого поколения. Максимум синдикат треугольника может предоставить вам противники корабли в лучшем случае четвертого поколения. И то, скорее всего, это будут корабли среднего класса. Корабли тяжелого класса у них максимум третьего поколения. Когда вы уничтожите главную их ударную силу, то синдикату не останется ничего другого, как просто пойти на переговоры. Для этого на вашем борту будет наш представитель, который и должен будет договориться с синдикатом, чтобы они перестали поддерживать самозванца. И тогда у того не будет другого варианта, как прекратить боевые действия, ведь его флот, по сути, представляет из себя развалюхи второго поколения. При последних словах советника как-то странно фыркнула императорская особа, Артем еле сдержал откровенную насмешку, рвущуюся из него наружу, ведь он отлично понял то, что даже ее флот состоит из таких же самых развалюх. Именно поэтому представители корпорации «Хейди» так старательно пытались найти наемников, у которых корабли минимум третьего, а лучше четвертого поколения. Сейчас вся картина была открыта перед Артемом. Он отлично понял хитрость задумки советников мегакорпорации «Хейди», Они действительно не стали сильно мудрить. Они просто поставят перед синдикатом проблему, которую те не смогут решить самостоятельно. При помощи своих боевых сил и кораблей. Таким образом им придется идти на переговоры с корпорацией, которая просто попросит их не лезть в эту войну. В данном случае у синдиката-треугольника просто не останется никаких вариантов, ведь они останутся в изоляции. тщательно продумывая озвученный только что ему план корпорации, Артём пытался найти в нем какие-либо подводные камни. Но этих камней не было, или же землянин их просто не видел. Кроме того, уважаемый Артём, должен вам напомнить о том, что согласно заключенного вами контракта, вам полагаются премиальные выплаты за каждый уничтоженный или захваченный корабль противника. Заметив сомнения, мучающие Артема тут же попытался вмешаться советник корпорации. «Эти же корабли, если они будут ремонтопригодны, с большой радостью у вас выкупит корпорация для военного флота империи». «Но это будет только в том случае, если вы пожелаете их продать. Если же нет, вы можете использовать по собственному усмотрению». Но за каждый такой корабль, захват или уничтожение которого будет зафиксировано нашим сотрудникам, находящимся на борту вашего корабля, вам в обязательном порядке будут выплачены премиальные. Это даже не обсуждается. В ответ на это напоминание Артем только ехидно хмыкнул. Попробовали бы они не выплатить премиальные. В таком случае Артём может сам стать императором, просто уничтожив всю защиту их системы. Тем более, что сейчас у него будут временные идентификаторы ударной эскадры империи. То есть его корабли смогут спокойно и беспрепятственно войти в эту систему, и защитная система столицы даже не распознает их как врагов до нанесения удара. Артём не был подлым человеком, способным нанести удар в спину. Но если они попытаются обмануть его, им стоит быть готовым к тому, что Артём сам возьмет причитающееся ему вознаграждение. Но сейчас ему нужно было отправляться в ту самую систему, в которой нужно было устраивать засаду. Каждый час промедления мог стоить ему десятки миллионов, которые провозили корабли-курьеры синдиката. Поэтому, согласовав с советником все свои действия, Артем получил временные идентификаторы 8 ударной эскадры империи Саурин и отправился обратно на свой флагман. Сейчас у него было много дел. Многие наемники, прибывшие в эту систему, старательно пополняли свои запасы, которые потратили для того, чтобы достигнуть этих территорий. У Артема с этим проблем особых не было. Он заранее догадался запастись всем необходимым материалами, чтобы не иметь возможности сталкиваться с подобной ситуацией. Ведь сейчас возле топливных танков, с которых заправляли корабли империи, стояла огромная очередь тех самых наемников, которые прибыли сюда, чтобы отправиться на вольную охоту. Заодно он наконец-то помог избавиться лен а от тех самых смутьянов, которые вымотали девушке все нервы за этот полет. Видели бы в лице трех пилотов и двух штурмовиков, когда их словно шкодливых котят с борта корабля вышвырнули тяжело вооруженные големы. Они даже и пикнуть ничего не успели. Правда, потом двое попытались попроситься назад, обещая, что исправятся, Только вот у Артема очень строго было с нарушителями дисциплины. Это поняли все те новички, у которых только-только стали зарождаться мысли о подобном. Перед своим отправлением Артем договорился с главным советником о том, чтобы в эту систему больше никого не направляли. Он предупредил его о том, что все входящие в корабли в систему будут им рассматриваться как враждебные. Землянин просто хорошо понимал и то, что синдикат наверняка может попытаться подделать идентификаторы для своих кораблей, чтобы иметь возможность выбить корабли из засады. Поэтому он не собирался церемониться ни с кем. Главный советник корпорации Хэйди пообещал ему то, что все наемники будут предупреждены о том, что в эту систему лучше не соваться. А если кто-то и сунется, то только на свой страх и риск. Через два часа корабли корпорации «Хайт» начали медленно разгоняться в сторону выхода из системы. Для того, чтобы достичь той самой промежуточной системы, им нужно было сделать всего один, но максимально длинный прыжок. Через неделю «Витязь» уже входил в эту систему. Как и ожидал Артем, наемники не пожелали занимать систему, в которой они были бы словно пробка в бутылке. Ведь, заперев подобным образом путь для кораблей Синдиката Треугольника, наемники могли подставить себя под ответную атаку тяжелых кораблей, принадлежавших тому же Синдикату Треугольника. Многие из них отлично понимали то, что они прибыли сюда для легкой наживы. И охотились они только на корабли-курьеры. Поэтому сталкиваться с более тяжелыми кораблями в их планы категорически не входило. Через несколько часов в системе собрались все корабли корпорации «Хайт». Тщательно изучив расположение двух планет этой системы и астероидных поясов, Артём распределил корабли так, чтобы создать прочный заслон на пути противника. Корабли-носители были укрыты за планетами, для того чтобы иметь возможность наносить удары своими москитами в обе стороны. Артём отлично понимал то, что сейчас ему нужно ждать корабли не только с одной стороны системы, Скорее всего, из «Содружества» будут также идти корабли-курьеры, которые уже попали на его территорию. И хотя эти корабли будут идти пустыми, но они тоже из себя представляли некую ценность для синдиката. Кроме того, ведь за них также должны были быть премиальные выплаты. Хотя они и не такие большие, как полагались за более тяжелые корабли. Кроме того, Артёма уведомили о том, что через эту систему должны будут начать проходить конвои мега «Хейди», которые будут вести ресурсы в сторону Содружества. Когда Артем об этом услышал, он долго смеялся. Корпорация таким образом решила отсечь возможные боевые группы Синдиката от атаки на свои конвои. Ведь в отличие от кораблей-курьеров Синдиката, за которыми могли охотиться и средние корабли, на конвои корпорация Хэдди могли охотиться только корабли тяжелого класса, чем и собирались воспользоваться союзники Синдиката. Эти корабли гораздо проще перехватить, так как они менее скоростные и вынуждены передвигаться только хорошо защищенными конвоями. В этой ситуации Артема напрягало только то, что ему придется все же пропускать какие-то корабли через эту систему. Главным признаком той группировки, которую ему надо будет пропустить, будут именно грузовые корабли, везущие ресурсы. Если таких кораблей не будет, то любые корабли, вошедшие в систему, будут атакованы. В центре системы, прямо между двумя точками выхода из гиперпространства, Артем расположил тяжелые корабли своей корпорации, которые должны были своими главными калибрами встречать корабли противника. С учетом того, что корабли синдиката, которые будут изображать из себя карательные группы, должны были идти со стороны окраенных миров, в ту сторону смотрел главный калибр «Витязя». Главную нагрузку на себя берет именно флагман эскадры корпорации. Но это могло показаться только с первого взгляда. Ведь точно так же со стороны Содружества могли появиться тяжелые корабли наемников, которые нанял синдикат. Кроме того, эти корабли могли в любой момент развернуться в нужную сторону, если на Витте шла массированная атака. Республиканские тяжелые корабли Артём расположил в астероидном поле, замаскировав их для того, чтобы противник не сразу их обнаружил. Вошедшие тяжелые корабли в первую очередь обратят внимание на те суда корпорации, которые будут находиться на открытом пространстве. И, естественно, будут преграждать им путь. Расчет был на то, что, обнаружив такую ничем не прикрытую преграду, противник не станет особо сильно сканировать систему. а сразу же сосредоточиться на кораблях противника, которые явно перегораживают ему дорогу. В таком случае атака сбоку тяжелого республиканского линкора для них будет очень неприятным сюрпризом. Расположив как следует все корабли и все тщательно продумав, Артему теперь оставалось только ждать.